Потом в конференц-е обратился к Линди Хортон. "Линда, какой женщиной ты восхищаешься больше всех на свете и почему?" Она ответила: "Мэйми Эйзенхауэр. Почему?" Она крепко задумалась и сказала: "Потому что она вышла замуж за великого человека". Упс. Ложанулась. В зале-то полно демократов. Джанис Бел была следующей. Джанис, твой вопрос. Если бы ты могла осуществить свои самые заветные мечты, что бы ты пожелала? Она сказала: "Я бы хотела стать хорошей женой и матерью, потому что это самое главное, к чему должна стремиться женщина". Аудитории понравилось. Должно быть, она из радужных девушек. И тут назвали моё имя. Я вышла вперёд. Дейзи Я так понимаю, ты хочешь стать актрисой. Я кивнула. Надеюсь, что это и есть мой вопрос. Но он продолжал: "Если бы ты могла сыграть любую роль, какую бы ты выбрала?" Но тут мне и размышлять было нечего, учитывая опыт в Кошки на раскалённой крыше. Я ответила: "Главную". Зал взревел. Я слышала, как Дарси и девчонки хохочут за кулисами. И наконец настала очередь Маргарет Пол. Маргорет, как бы ты считаешь, самым важным человеком в мире и почему? Ответ она выпалила, даже не дослушав вопрос. Думаю, Билли Грэм на сегодня самый важный человек в мире, потому что он распространяет песнопения по всем Соединённым Штатам и в Канаде и по всему миру, а это самое важное, что человек может сделать в жизни. Ну. И по-вашему, она не знала, о чём её спросят? Зрители аплодировали, поскольку все всегда аплодируют, стоит ему им слышать имя Билли Грэма. Конферансье сказал: "Спасибо, Маргарет. Ну вот, леди и джентльмены, раунд вопросов и ответов кончился. Давайте поблагодарим наших пятерых прелестных финалисток, аплодисменты. А теперь, пока судьи вынесут окончательное решение, кто станет следующей мисс Миссисипи, мы объявим обладателя самой непредсказуемой награды конкурса". Мисс конгенциальность. Победителя девушки называют сами, выбирая кто из конкурсанток в течение конкурсной недели был самый дружелюбный и отзывчивый. Для вручения награды Мисс конгенциальность позвольте представить мистера Фрэнка Селфа, бывшего президента молодёжной секции местных торговых палат. Фрэнк Селф вышел и закатил длиннейшую речь о том, как молодёжная секция торговых палат Рада спонсировать столь замечательный конкурс и так далее и тому подобное. Пока это тянулось, я смотрела вниз, в ложу, где сидели судьи. Они как сумасшедшие дрались за листок бумаги. Миссис Буканан выхватила его у мистера Соунли и провала пополам. Другую половину схватил преподобный Джиди. Слышали бы вы, как они шипели. Мистер Селф выдохся, заткнулся и объявил победительницу. Дарси Теперь у неё в коллекции 400 туэтки мисс кон гениальность, а это рекорд. Когда с этим было покончено, конференс Е посмотрел на судей и спросил: "Судьи пришли к согласию?" Но они его даже не слушали. Ему пришлось повторить вопрос. Миссис Буканан зыркнула на него и крикнула: "Нет!" И все снова принялись спорить. Конферансье спел песню, чтобы как-то убить время, а мы стояли и ждали, пока судьи наругаются. Я услышала, как один из них прорычал: "Пошла к чёрту, сука". Ну вот мистер Генри, у которого сорвали бутаньерку, забежал на сцену и протянул конферансье клочок бумаги. Конферансье сказал: "Спасибо, господа судьи. Леди и джентльмены, судьи вынесли своё решение, и момент, которого мы все так ждали, момент, когда Но ему не дали договорить, какой-то человек из зала встал и крикнул: "Кончай с этим!" И он перешёл к делу. Леди и джентльмены, обладательницей четвёртого места в конкурсе Мисс Миссисипи, награждённой стипендией в суммы в 500 долларов и женскими наручными часами Elgin в 17 карат, подаренными ювелирным магазином Couch, становится барабанная дробь Становится мисс Джанис Бел. Аплодисменты. Я знала, что она облажалась с моими Эйзенхауэр и сочувствовала ей, но вдруг сообразила, что у меня есть шанс выиграть 1000 долларов. Ого, всё интереснее и интересней.